Глава 3. Табби Девочки, уже успевшие понять, что им назначили новую воспитательницу, с осторожностью выглядывали, кто из спальни, кто из столовой, кто из актового зала, стесняясь прямо встретиться на пути горделиво шествующей по мягкому ковру эммы. Она долго настраивалась, прежде чем начать это знакомство. Внутри нее созревал ком, становясь с каждой минутой все больше и больше пока, наконец, толчки от его пульсации не достигли голосовых связок, и она громогласна, будто ерехонская труба не возвестила о наступлении новой эры в жизни этого дома с дурацким названием «Киска». «Так», — воскликнула она, — «выходим мышки из темных углов и через четыре минуты собираемся в актовом зале. Всем слышно? Кто не услышал, тому доктор будет прочищать уши». Уверенная в убедительности своего воззвания, Эмма, начавшая наливаться как яблоко с спелым румянцем, вошла в актовый зал и ловко запрыгнула на невысокую сцену, обрамленную с двух сторон тяжелыми темно-зелеными портьерами. Девочки успели собраться за три минуты. Вооружившись журналом с именами своих воспитанниц и красным карандашом, Эмма еще раз пробежала глазами по нестройной толпе детей и тут же нахмурилась. «А у нас здесь что?» – сказала она. «Митинг?» «Быстренько выстроились все в один ряд. И по росту. Вот ты!» Эмма указала на одну из девиц, самую высокую ростом. «Как твое имя?» джейн джейн Пэлл». «Будешь возглавлять шеренгу», продолжила женщина. «Встань первой. Кто следующая по росту, пусть встанет второй». И так далее. Все девочки вмиг сделались бледными. И чем бледнее они выглядели, тем розовее становилась сама Эмма. Удовольствие сладкими волнами растекалось по ее телу. В наступившей тишине, прерываемой только шуршанием платьев, было слышно, как тикают часы, намертво вмонтированные в полку фальшкамина, украшающего противоположную стену. Эмма посмотрела на них. Девятнадцать-пятнадцать. Восемь вечера по расписанию ужин. Нужно было успеть со списком. Когда дети выстроились в более-менее приемлемую шеренгу, Эмма снова раскрыла журнал. «Элизабет Палмер», — начала она, — «здесь». Отозвалась девочка лет десяти из середины ряда. Эмма нарисовала рядом с ее именем Плюсик. Долорес Доул. На этот раз все молчали. Долорес Доул. Чуть громче повторила Эмма. Отсутствует. ответил ей наконец Джейн. Почему? Сбежала. Понятно. Эмма нарисовала минус. Минут за десять она прошлась по всем присутствующим. Сбежавшая оказалась еще одна девятилетняя девочка. Лили Кросс и в актовом зале отсутствовала по какой-то причине десятилетняя воспитанница по имени Табби. «Она у себя в спальне, мэм», – пояснила все та же Джейн. «И это почему же?» – возмущенно произнесла Эмма. «Болела, а теперь совсем не встает с кровати и не ест». «Что за ерунда?» – Эмма громко захлопнула журнал. «Почему не в лазарете, а у себя в спальне?» «Не могу знать, мэм, так решила предыдущая воспитательница». «Вздор! Покажите мне ее спальню!» Джейн, опустив глаза, направилась к выходу, чтобы сопроводить Эмму. Комната снова наполнилась хором негромких голосов, но ему уже не обращала на это внимания. Ей не терпелось сию же минуту привести в чувство злостную нарушительницу ее планов. Она была уверена, что один лишь ее вид поставит симулянтку на ноги и заставит съесть двойную порцию каши. Таби действительно обнаружилась лежащей под одеялом в одной из спален. Решительно подойдя к кровати, Эмма резким движением сбросила с нее одеяло. и Ее голос снова прогремел зловещим раскатом. «Встать!» Но Таби никак на этот приказ не отреагировала. Это была совсем щуплая девочка. Она лежала на левом боку спиной к Эмме, свернувшись калачиком. Ее тонкие ножки торчали из-под сорочки, а русые волосы в беспорядке были разбросаны по подушке. «Я к кому обращаюсь?» Снова крикнула Эмма. «Эй!» Она силой затрясла девочку за плечо, так что заскрипела и затряслась вся кровать. Однако Таби даже не шелохнулась. На этот раз ледяная волна нехороших предчувствий остудила порыв фэммы Она развернула девочку на спину. «Господи!» – в ужасе прошептала она. Из-за ее плеча робко выглядывала побледневшая Джейн. «Она жива?» – почти шепотом спросила она. Эмма наклонилась над лицом Таби и прислушалась. Девочка еще дышала. Нащупав на ее запястье едва заметный пульс, Эмма выпрямилась, обернулась к Джейн и уже увереннее сказала «Беги за доктором, с ней что-то не так». Джейн бросилась прочь из спальни, а возле дверного проема стали собираться другие дети. «Ступайте ужинать», — приказала им Эмма. «Здесь без вас разберутся. Слышите? А ну, брысь!» Девочки кинулись в рассыпную, оставив Эмму наедине с Табби. «И что же с тобой такое?» Вслух спросила Эмма саму себя и открыла прикроватную тумбочку. В глаза сразу бросились два пузырька. Один был наполовину наполнен таблетками, имя оказался аспирин, а вот другой был абсолютно пуст, а на этикетке значилось название снотворного, которое Эмма и сама временами употребляла. Если переборщить, довольно мощная штука. К счастью, доктор из местного госпиталя с громким названием «Дом королевы Виктории» пришел быстро. Бегло, осмотрев Таби и подтвердив предположение Эммы, он бережно взял девочку на руки и удалился. «Не хватало еще», — подумала женщина, — «чтобы в первый же день случилась такая беда. Черт, что здесь творится! Одни сбегают, другие пытаются покончить с собой». Сились взять себя в руки, Эмма вернулась в свою комнату и, порывшись в до конца так и не чемодане, достала маленькую бутылочку с бальзамом, выпить ей было необходимо. Она опустошила емкость двумя глотками и закусила мятным леденцом, чтобы скрыть запах алкоголя, если в коттедже вдруг объявится Сири. Поразмышляв минут пять, она решила подробнее расспросить у Джейн, что из себя представляла эта сумасбродка Таби и почему вообще она отказывалась вставать с постели. Джейн, уже успевшая вернуться из столовой, встретилась с Эми в коридоре. «Надо поговорить», сказала Эмма и показала жестом на актовый зал. Подождав, когда зайдет девочка, женщина прикрыла дверь и приступила к допросу. «Расскажи», — начала она, — «что здесь у вас творится?» «Во-первых, хотелось бы знать, почему убежали дети. А во-вторых, что могло стать причиной такого поступка Таби? Ее кто-то обижал? Наверняка, как самая старшая, ты в курсе всей этой внутренней кухни. Ты можешь ничего не бояться, говори как есть. Наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты, я тебе обещаю». «Наверное, я показалась тебе злой. Может, оно так и есть, не стану отрицать. Однако слово свое я держать умею». Эмма замолчала и ожидающе посмотрела на Джейн. «Пора становиться взрослой». Решила она добавить и попробовала улыбнуться, отчего лицо ее свела неприятная судорога. «Я ничего не знаю о сбежавших девочках», — замотала головой Джейн. «Совсем ничего. Разве может такое быть?» Джейн пожала плечами. Они всегда держались особняком — Доли, Лили и Таби. — Так Таби с ними дружила? — Да. — Их привезли в деревню всех вместе? — Нет, по отдельности и в разное время. Но они очень быстро сдружились, будто были знакомы и до этого, а с другими девочками почти не общались. — Это странно, не находишь? — Странно, — согласилась Джейн. Перед тем, как Доли и Лили исчезли, Таби тяжело заболела, воспаление легких, лежало в королеве. Когда же вернулась, то с той же минуты совершенно замкнулась в себе, перестала общаться. И с тех пор мы так и не услышали от нее ни слова. Отказывалась есть, бродила по ночам по коридорам. Прежняя воспитательница договорилась с доктором, чтобы тот выписал Таби Она сама каждую ночь выдавала ей по таблетке. Таби перестала слоняться по ночам. Все подумали, что теперь спит. Но... что? Получается, что она копила таблетки, чтобы выпить их за один раз. Оставшаяся после отъезда воспитательницы, наверное, выкрала из ее спальни, пока та пустовала. Я думаю, так. И никто ничего не заподозрил? Нет. Джейн снова пожала плечами. Вас же в спальнях по нескольку человек. Неужели никто ничего не заметил? Другие девочки попросили, чтобы их не оставляли в одной спальне с таби, боялись, что там может причинить им какой-нибудь вред. Поэтому таби всегда оставалась одна. После того, как все это случилось, ну, с побегом! Миссис Элмсли планировала увезти Табби в Лондон, в какую-то особенную больницу. Сказала, что только тамошние доктора теперь ей смогут помочь. Это все, что я знаю». «Понятно», – вздохнула Эмма. «Хорошо, Джейн, спасибо за откровенность. Можешь идти». Чувствуя, как начинают угасать силы, Эмма вернулась к себе в комнату. Решив, что завтра выяснит в госпитале то, что не достает пока до полного понимания всей картины, она разделась, умылась повесила на спинку стула гигиенический пояс и забралась под одеяло, уверенная в том, что девочки сами устроят себе отбой, тем более что Джейн, судя по всему, вполне можно было доверять. Еще вчера у Эма должны были случиться критические дни, но, видимо, из-за долгого переезда, из-за нервов, произошла задержка. Забеременеть она точно не могла, потому что на такую близость со своим брошенным женихом она пока не решалась. «Да и не дай бог! тьфу тьфу фу Мысленно сплюнула через левое плечо Емма, повернулась на правый бок и закрыла глаза.